Я внимательно следил за периодическим уроном, который эта тварь получала. Очень уж не хотелось возвращаться к той точке, откуда все начиналось. Урон достиг 410 единиц с каждого тика, и я начал действовать. Во-первых, развернулся и швырнул еще одно копье, тут же приготовив следующее. Эффект от духовного шока сразу дал о себе знать. Счет пошел на секунды: 5, 4, 3, 2, 1. Готово!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 А ведь первое почти долетела. Взрыв и уничтожение воссозданной чайки на фоне копья прошел как-то незаметно. Заметно было другое. Замершее реальное тельце титана и окутанный белым светом духовного удара столб вихрь его монструозной туши. тьмы в моих чайках было самый мизер. Так, для поддержания формы. от того они, столкнувшись со стихией, с такой легкостью и погибали.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 Вместе с ним падало и длинное стометровое тело. Прямо к моим ногам. Поднимая кучу пыли и земли в воздух. Внимание! Титан Хавьер 50 уровня повержен. Ваша награда — 10 590 опыта. Кристаллическая структура. Искра Титана. Сердце Титана. Средоточие Титана. Легендарный сундук — 20 штук. Легендарная шкатулка — 50 штук. Мифический сундук — 1 штука.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 По этой же причине я не тратил и не использовал для собственного улучшения сердца, средоточия и искру Титана. К тому моменту, как я сумел скрыть с тела Титана, мне принесли первые результаты сбора добычи. Итак, 72 тысячи пленников. И еще порядка 20 тысяч в бегах. Без малого — миллион предметов экипировки, из которых 70% я относил к категории мусора. И еще половина из оставшегося. Очень редкий мусор.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 Я попытался уложить сводку о добыче в пару кратких строк. Выходила следующая расчудесная картина. Полезные артефакты системы — около 300 тысяч. Бесполезные артефакты системы на продажу или дешевую продажу в лавках населению Империума, либо на гуманитарную помощь союзникам. Немногим больше — 700 тысяч. Артефакты стратегического назначения, такие как уникальные и легендарные — 8600.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 изменяться и становиться кровавым чудовищем ради талики силы, которую даже не факт, что смогу использовать, да и с богами все равно не сравнюсь. Нет, оно того не стоит. Золото, серебра и медяшек, в общем, получилось почти на 200 тысяч. Если же посчитать всякие ресурсы, расходники и прочее перепавшее нам брахло то это число можно смело умножить на 2. Но одно дело материальные ресурсы, а золото — это золото.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 Созданный при помощи соединенных воедино прочных древесных стеблей бастион с древесным гигантом в качестве цитадели Содержит множество проходов внутри стен цитадели, бойницы, укрытия и крепкие восстанавливающиеся стены, способные укрыть защитников от неприятеля Площадь крепости – 5000 квадратных метров Толщина стен – 2 метра Высота стен – 5 метров Диаметр дерева цитадели – 20 метров Восстанавливают в день до 500 кубических метров древесины из источника цитадели. 1 кубический метр древесины равняется 10 единицам энергии. Источник цитадели, 5000 единиц энергии, может быть усилен при помощи подключения камней маны. Одна мана равна 10 единицам энергии. Обороняется при помощи автономных растений, колючая лоза, страж, 20 уровня. Стоимость создания 5000 единиц маны. Время жизни до разрушения требуется Магическое основание 2 Внутренняя энергия 4 Внешняя энергия 4 Восприятие потоков силы 4 Оперирование маной 4 Внимание! Вы успешно создали более 10 заклинаний, ранее не существовавших в этом мире. За ваши заслуги в развитии магии вы получаете амфору опыта, способную увеличить ваш уровень на 1, а также навык маг естественный испытатель амфор опыта